«А Игорек с тех пор у меня работает. Самый верный мой сотрудник». «Дураком он, что ли, меня считает?» — подумал Фандорин. «Сначала плел небылицы про какую-то высшую силу, теперь про Богоматерь. Или действительно верит во всю эту галиматью?» «Похоже, было, что верит. У нынешней российской элиты прагматизм отлично уживается с сумеречностью сознания». — Скажите, а жалование раскаившемуся киллеру вы хорошие положили? — осведомился Николас. Аркадий Сергеевич засмеялся. — Втрое больше, чем он получал у Богданчика. Догоняю ход ваших мыслей. Полагаете, Игорек инсценировочку устроил, чтобы перейти на выгодных условиях к более перспективному хозяину? Он действительно не прогадал. Богданчика в том же 93-м подорвали, и людишек его... Бывших Игорьковых корешей тоже давно на свете нет. А Игорь вон кум королю, помощник депутата. Но учтите одно, когда он ко мне на службу шел, поставил условие, никого убивать не буду. Так что, может, в сюжете было чудо господне? Или решение сменить рискованную профессию, — мысленно возразил Ника, однако продолжать дискуссию не стал. — Возможно. Но давайте к делу, а то меня Саша заждалась. Значит, берете. Отлично. Ваша главная задача — выяснить, где находится остаток рукописи. Рулеты мы разыщем сами. А Лузгаеве тоже не беспокойтесь. Вернем ему задаток и дело с концом. Никаких 50 тысяч фунтов он Морозову, конечно, не платил. Дал какую-нибудь мелочевку.